В роднике твоих глаз и висельницы, и висельник, и веревка. Пауль Целлун, хвала твоим дали. Сфинкс. Я поднимаюсь на чердак единственным доступным мне способом. С изнанки пожарной лестницы спиной упираюсь в стену. Чем выше поднимаюсь, тем менее приятным делается этот способ передвижения. Теоретически в нем не было ничего сложного.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 я становлюсь к химере в полуоборота догадавшись по ее ухмылке что маневр не остался незамеченным эй вопит табаки вот он ты а я уж думал ты лежишь там в обморке куда ты пропал я машу ему граблей Цветастая рубаха лорда придают ему сверху сходство с бабочкой с упрямой целеустремленной бабочкой которой нехорошие люди оборвали крылышки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 Пока лорд обрабатывает дырки в моей спине, Химера иссякает, и на чердаке воцаряется благословенная тишина. Золотоголовый недоуменно оглядывается, словно осознает наконец, что все это время здесь было более шумно. «Здравствуй, Химера», — говорит он, — «с чего это ты вдруг замолчала?» Химера замирает с приоткрытым ртом. Ненадолго. «Боже, какое счастье!» — шипит она, опомившись.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 Знакомое состояние. Неужели? Языит Химера. Кто бы мог подумать, что тебя она знакома? Ну, если ты такой проницательный, давай, вали отсюда. Оставь меня наедине с собой. Не могу. Разводит руками золотоголовой. Спуск для человека в моем состоянии значительно более труден, чем подъем. Кстати, поворачивается он ко мне. Я показал лучшее время, чем ты. Спор можно считать решенным в мою пользу.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 «Довольно долго, еще до закона. А недавно я увидела сон. Нехороший. Притащилась сюда и сижу как дура. Конечно, это смешно. Платье и все такое. Стригу третий день, а его все нет. Мало ли что увидишь во сне, но я-то не могла оставаться на месте, все думала. А вдруг это вещи и сон именно этот, и я не успею. А теперь можете ржаться в волю». Из люка выныривает горбач в рваной лоскутной рубашке и в шахтерской каске с фонариком. Горб, и ноги и торчащие из-под каски черные кудри придают ему слегка потусторонний вид. «И ему не забудьте рассказать!» – тыщет она в Горбача сигаретой. «Пускай посмеется. Размалеванная дура засела на чердаке. Это же сдохнуть можно до чего забавно!» «Кто он?» – спрашиваю я. «Не твое дело!» «Эй, вы собираетесь спускаться?» – спрашивает Горбач. «Табаки сказал, вроде вы хотели...»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 Восседает на грибовидном сиденье в черном сюртуке с погонами, как молодой дракула, спасающийся от солнечных лучей. Перед ним на стойке три чашки кофе. На соседнем грибе благотушно скалит зубы стервятник, только вместо кофе у него горшочек с кактусом. Валюсь на ближайший грибостул, и синяки отзываются на это действие дружным воем в ста различных точках моего организма. «Боже», — говорит стервятник, выплывая из курительного транса. Что с вами, мальчики? Вы выглядите... 네, немного непривычно. Холодную воду отключили. Объясняю я. Это тряпки черного. Слепой, я искал тебя, чтобы спросить кое о чем. Я к твоим услугам. Слепой, отрешенно пялиться в пространство, сложив руки на стойке, как прилежный ученик в присутствии учителя. Кто прошлым летом пытался покончить с собой, бросившись с крыши?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 Кажется, я знаю ответ, но, возможно, мне только кажется. Сижу ли я здесь в засаде? Стерегу ли кого-то, кто ответит мне? Толстый глубоко вздыхает, таращаясь на меня глазками-пуговками. «Я боюсь Толстый», — говорю я ему. «Понимаешь? До смерти. Посмотреть ему в глаза и узнать, почему он торчал на крыше тогда и почему делает это теперь. В чем его вина и страх?»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 «Мохнатый. Большой. Ты когда-нибудь замечал, какого цвета глаза у Македонского? Они у него, как осенние листья. Крабчатые». «Не приглядывался». «Зря. Там много всего. Знаешь, в чем состоит мой главный секрет черный? У каждого в доме есть свой скелет». «У меня тоже. Мой секрет в том, что я могу слинять отсюда в любой момент, как только пожелаю».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 и не поворачивается затекшая шея, а коробка подо мной прогибается все сильнее и сильнее, и мне давно пора бы подняться с нее, пока она совсем не сплющилась. В коробку моему я не хочется, ее ощущения слишком неприятны. Я, сидящий у стены, говорю. «Весь мир сейчас во мне, понимаете ли вы, что это значит?» И сам себе отвечаю, перескочив обратно на прогибающуюся коробку.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 Я оглядываюсь на дверь, но она, к счастью, исчезла. Лорд выляет впереди, проваливаясь костылями в трещины асфальта и с рыгательством выуживая их оттуда. Сквозь прорехи его штанов просвечивает что-то зеленое и топорщится листочки. Тучи зловеще нависают. Скоро пойдет дождь. Черный уже совсем далеко. Для него эта бесконечная дорога всего лишь несколько метров паркета —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 «Соглашаюсь я. Но плохо, если ты продолжаешь шастать взад-вперед. Надо было напугать тебя как следует». «А ты напугал», — говорит лорд. «Не переживай. Мы ведь на границе, не в глубине. В любой момент можем вернуться». «Граница тоже опасна», — не соглашаюсь я. Он смотрит удивленно. «Чем? Здесь же все свои, разве нет?» И «Я предпочитаю не спорить».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 В самом дряхлом драндулете с откидным верхом сидят две полуголые девицы, которые приведе нас дружно взвизгивают и машут руками. Прокатимся, мужики! С ветром в ушах, грохнемся под откос, за кайф! А ближайший к нам девушки розовое личика Мерлин Монро, а груди, обтянутые высведшим купальником, похожие на два футбольных мяча. Она открывает ротик и плотоядно облизывается. Ну что, прокатимся?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 Лорд расстёгивает рваную куртку и принимается за еду. На груди у него огромный прозрачный кулон в форме сердца, в котором светится огненный локон устрашающего размера. Я жую. Так же быстро и жадно, как и все вокруг. На стене под гравюрой табло, на экранчике которого мигают две зеленые двойки. Дважды два. Это номер нашего стола. Миска быстро пустеет. Стол перед нами занимает лихая компания старикашек в черной коже и с запущенными бородами. Их гогот и хрюканье заглушают все вокруг, но, несмотря на поднятый ими шум, можно расслышать, что в одно из окон кто-то гневно стучит. Стук, наконец, привлекает чье то внимание, окно открывают, и в комнату влетает ушастое животное, похожее на недоразвитую гиену с прозрачными крылышками из цветочных лепестков. Неловко пометавшись под потолком, оно падает на наш стол, перевернув миску лорда и рассыпав вокруг тучку пыльцы, от которой у меня начинает щекотать в носу. «Ну вы даете!» — возмущается Гиена. «Я вас обыскался! Куда вы пропали, сволочи?» «Никуда», — говорю я. «Обедаем, как видишь». «Ах, обедаете!» — зловеще произносит Летун и внезапно заходится в кашле. Из приоткрытой пасти капает слюна, застывая в воздухе и осыпаясь на пол хрустальным звоном. «Где моя жратва?» — хрипит крылатая гиена. «Вот поем и разберусь с вами не по-хорошему!» Лорд барабанит пальцами по столу. «Нам не пора отсюда убираться, Сфинкс, пока не появились остальные». Гиена превращается в хрупкого, задумчивого индуса средних лет. Никаких крыльев, черный костюм, белоснежная челма, Он повязывает себе салфетку и берет с подносом миску с едой. «Простите мне мою навязчивость!» — вежливо говорит он. «Но я бы на вашем месте не делал сейчас резких движений!» «Мы не будем!» — говорю я. «Я жду кое-кого. Если этот кто-то не появится в ближайшие полчаса, попробуем вылезти отсюда. Мне нужно время!» Лорд со вздохом достает из кармана припрятанный окурок. Кулон на его шее пульсирует в так дыханию. Индус, тихо напивая под нос, извлекает из воздуха позолоченный кальян. Мои плечи обнимают руки слепого, ощутимо ударив током. Я вздрагиваю. «Как ты?» – спрашивает он сочувственно. «Хреново!» – слепец садится напротив. «Такой же, как всегда, никаких изменений, не считая еле заметной прозрачности». «Плохо», – говорит он, – «лучше соберись, у тебя много других забот». «Будь добр, продержи свои вожатские лекции для другого раза», — огрызаюсь я. «Мне не до того сейчас». Слепой на удивление миролюбиво соглашается. «Как скажешь. Но другого раза может и не быть». Свет мигает. Дважды. Бородачи в углу возмущенно свистят. «Ох», — испуганно говорит лорд. «Ничего себе». Я оборачиваюсь. По проходу между столами к нам движется странное существо. Голая, тощая, как скелет, с обломками крыльев за плечами, с ног до головы покрытое рубцами и язвочками. На шее у него ржавый ошейник, с которого свисает, волочась по полу, не менее ржавая цепь. «Что это за ужас?» — шепчет лорд. «Что за ходячий труп?» «Зачем же труп?» — коризненно спрашивает индус, оторвавшись от кальяна. «Это наш дорогой македонский». Изувеченный ангел тем временем останавливается перед нами, придерживая свои цепи, и ждет. Белые перья, заменяющие ему волосы, свисают на лицо, из остатков крыльев торчат обнаженные кости. К нему лучше не приглядываться. В каждой ранке какое-то копошение, которое лучше не рассматривать, на лице выражение, которое лучше не запоминать. Лорд отворачивается и шарит вокруг в поисках костылей, выдыхая воздух со свистом. «Македонский», — говорю я, — «кончай сходить с ума». Он поднимает глаза, темно-красные на белом лице, и я вижу, что это Седой, или он просто похож на Седого. «Прекрати это», — прошу его я, — «я тебя простил, ты не виноват ни в чем». «Правда?» — спрашивает он натреснутым голосом, — «ты не врешь мне из жалости?» «Я никогда не лгу из жалости», — говорю я. Свет гаснет, в зале вопят. Я прикрываю глаза, открыв, обнаруживаю себя в столовой. Под крысиным столом надрывается магнитофон, продолжив и разнообразив вопли, которыми оборвалось мое пребывание не здесь. Лэри дергает в такт музыки головой, подчищая хлебом тарелку. Толстый рядом с ним дремлет, туткнувшись в залепанный нагрудник. Македонский ест свой суп, низко склонившись над тарелкой, чтобы не было видно, что он плачет. Табаки негодующие смотрят на меня. «Что происходит, сфинкс? Что происходит?» — я спрашиваю. «Ничего», — говорю я. «Что здесь могло произойти?» «Ты обидел Македонского?» — подозрительно уточняет шакал. «Я сейчас дух из тебя вышибу, если ты его обидел». «Все в порядке». Сквозь зубы говорю я, потихоньку зверяет его приставаний. Успокойся и отстань от меня. А если в порядке, то почему он ревет? А почему ты спрашиваешь об этом сфинкса? Интересуется слепой, швыряя в свою тарелку скамканную салфетку. Может в этой стае кто-то спокойно пореветь без твоего участия? Сфинкс ему в чем-то поклялся. Не успокаивается табаки. И теперь македонский ревет. Я встаю и покидаю столовую, пока меня окончательно не достали. Сразу за дверью натыкаюсь на лорда, который сидит на полу с видом приговоренного к казни и обнимает костыль. Сажусь рядом с ним. Лорд громко сморкается в платок и говорит, глядя в сторону. «Нервы с вами, конечно, нужны стальные». Я опять обнимает костыль. Я смотрю в потолок, где змеица еле различимая снизу надпись, и думаю о том, что вот, желающие высказаться добрались уже до потолков.